Глава первая. Грёза полёта. На ногах у меня четыре крыла гальционы, по два на каждой щиколотке, сине-зелёных, умеющих чертить извилистые линии полёта над солёным морем. Габриэле де Анунцио Ундульна. Гальциона. Греческое название «зимородка». Из сборника стихов «Похвалы небу, морю, земле и героям» — 1904. Первое. Классический психоанализ нередко трактовал познание символов так, будто последние представляют собой понятия. Можно даже сказать, что психоаналитические символы и являются фундаментальными понятиями психоаналитических поисков. Стоит лишь какому-нибудь символу быть проинтерпретированным, и как только обнаруживают его бессознательное значение, он становится обыкновенным инструментом анализа, и никто уже не считает необходимым изучать его в его контексте и разновидностях. Именно так в классическом психоанализе греза полета превратилась в один из самых недвусмысленных символов, в одной из обычных изъяснительных понятий. Она символизирует, говорят нам, сладострастные желания. Тем самым невинные признания оказываются внезапно заклейменными. Эта греза считается симптомом, который не обманывает, поскольку греза полета особенно ясна и ярка, поскольку признание в ней внешне весьма невинные, не замутнены никакой цензурой, в анализе грез она зачастую выступает одним из первых дешифруемых слов. Живой вспышкой света она освещает анерическую ситуацию в целом. Методы такого рода, придающие конкретному символу раз и навсегда определенный смысл, упускают множество проблем. В особенности они не учитывают проблему воображения, считая последнее чем-то вроде досужего времяпрепровождения на каникулах от длительного эмоционального перенапряжения. Классическому психоанализу не хватает должного любопытства, по крайней мере, в двух отношениях. Он не принимает во внимание эстетического характера грезы полета. Он не замечает усилий, По рационализации, которые обрабатывают и деформируют эту фундаментальную грезу. Присоединимся к допущению психоанализа, будто анерическое сладострастие получает удовлетворение, направляя грязовица в полет. И как же тогда приглушенное, смутное и темное впечатление обретает грациозные образы полета? как в своей сугубой монотонности оно наполняется живописными подробностями и даже может создавать бесконечные рассказы о путешествиях на крыльях. Ответить на эти два вопроса, кажущиеся весьма частными, означало бы внести вклад и в эстетику любви, и в рационализацию воображаемых путешествий. Задавая первый вопрос – мы по существу начинаем рассматривать эстетику грации с новой точки зрения. Эта эстетика не завершается визуальным описанием. Любой бергсонианец прекрасно знает, что по грациозно изогнутому пути необходимо пройти движением сопереживающим и интимным. Тем самым любая грациозная линия обнаруживает своего рода линейный гипнотизм. Она служит проводником нашей грезы, придавая ей непрерывность линии. Но за пределами этой повинующейся подражательной интуиции всегда располагается повеливающий импульс. Наблюдающему за грациозной линией динамического воображения подсказывает в высшей степени причудливую замену. «Ты грезовидец и есть» развертывающаяся фация, ощути в себе грациозную силу, осознай, что в тебе есть источник благодати, способность к взлету. Уразумей, что в самой твоей воле есть скрученные валюты, подобные молодым листам папоротника. С кем, для кого и против кого ты грациозен? Освобождение ли твой полет или же захват? Наслаждаешься ли ты своей добротой или же силой, ловкостью или свойствами своей природы? Сладострастие в полете прекрасно. Греза полета есть греза соблазнителя, соблазняющего. Вокруг этой темы накапливаются образы любви. Изучая ее, мы, следовательно, увидим, как любовь производит образы. Чтобы разрешить второй вопрос – мы должны будем уделить внимание легкости, с какой рационализируется греза полета. Во время самой грезы этот полет неустанно комментируется рассудком грезовица. Его объясняют длинные речи, с которыми грезовидец обращается к самому себе. Летящий человек в самой своей грезе объявляет себя автором своего полета. Так в душе грезовица формируется ясное самосознание летающего человека. Прекрасный пример для изучения логической и объективной конструкции образов грез в лоне самой грезы. Когда мы следим за столь определенной грезой, как греза полета, мы отдаем себе отчет в том, что в ней может быть что-то вроде последовательности идей, а в связанной с ней любовной страсти аффективно окрашенная рассудочность. С этого момента, еще до того, как мы представим наши доказательства, возникает ощущение, будто когда психоанализ утверждает сладострастный характер анерического полета, он чего-то не договаривает Как и другим психологическим символам, анерическому полету требуется несколько интерпретаций – эмоциональная, эстетическая, рационально-объективная. Разумеется, объяснения органического порядка открывают еще большую неспособность исследовать все психологические детали грезы полета. И разве не поразительно, что столь эрудированный фольклорист, как П. Сентив, ограничивается такими объяснениями? Сентив-Пьер, настоящее имя Эмиль Нури, 1870-1935, французский книгопродавец издатель, один из основоположников изучения фольклора во Франции, президент общества французского фольклора. Тем не менее, он пишет, когда в отроческом возрасте я просыпался посреди сна такого рода о чудесном полете, я почти всегда испытывал ощущение приятного дыхания. И вот это приятное дыхание уже недалеко от психоанализа. Из него следует вывести непосредственную психологию воображения. Изучая грезу полета, мы получим еще одно доказательство того, что психологию воображения посредством статических форм разрабатывать невозможно, и что она должна брать уроки у форм, устремленных к деформации, придавая большое значение динамическим принципам последней. Психология воздушной стихии наименее атомистична из всех четырех психологий, изучающих материальное воображение. По сути своей она векторна. Любой воздушный образ в действительности обладает неким будущим, Он имеет вектор взлета. Если и существует греза, способная раскрыть векторный характер психики, то это как раз греза полета. И не столько из-за ее воображаемого движения, сколько по причине ее глубинно-субстанциального характера. Греза полета по своей субстанции фактически подчиняется диалектике легкости и тяжести. Из-за одного этого факта грезы полета делятся на два весьма нисходных вида. Бывают полеты легкие, а бывают и тяжелые. Вокруг этих двух свойств накапливаются все виды диалектики радости и мук, порыва и утомленности, активности и пассивности, упования и сожаления добра и зла. Разнообразнейшие случайности – происходящие во время воздушного путешествия обретают в обоих случаях принципы связанности. Стоит нам уделить внимание материальному воображению и воображению динамическому, как проявится главенство законов психической субстанции и психического становления над законами формы. Возбуждающаяся психика и психика утомляющаяся различаются между собой в такой внешней монотонной грезе, как греза полета. Мы вернемся к этой фундаментальной двойственности, анерического полета, как только изучим его разновидности. Перед тем, как приступить к этому исследованию, заметим, что такое специфическое анерическое переживание, как греза полета, может оставлять глубокие следы в бодрствующем сознании, Кроме того, она весьма распространена в мечтаниях и поэмах. В мечтаниях при бодрствовании греза полета, казалось бы, находится в полной зависимости от визуальных образов. В таком случае за всеми образами летающих существ скрывался бы единообразный символизм, учитываемый психоанализом. Но на самом деле заподозрить сладострастие скрытая в определенного рода мечтаниях и в некоторых стихотворениях о полете, было бы несправедливо. Динамический след легкости или тяжести гораздо глубже. Он налагает на грезящего более длительный отпечаток, нежели приходящее желание. Термин «грезовидец», которым я за неимением лучшего Передаю «ревор» французская По отношению к грезе полета не совсем точен. Дело здесь в том, что полет – ощущение не зрительное, а чисто телесное. В частности, нам представляется, что асцензиональная психология, которую мы намереваемся изложить, более пригодна для изучения непрерывности грез и сновидений, нежели психоанализа. Наша анерическая сущность едина, даже днем она продлевает ночные переживания. Следовательно, асцензиональная психология должна сформировать прямо-таки метапоэтику полета, которая докажет эстетическую ценность грезы полета. Несомненно, одни поэты часто копируют других. Арсенал готовых метафор применяется для того, чтобы оснастить каждую строчку крыльями, зачастую в кривь и в кось. Однако же мы увидим, что именно наш метод, уже в силу того, что он систематически соотносится с ночными переживаниями, является наиболее надежным для отличия глубоких образов от поверхностных и для определения образов, которые воистину приносят динамическую пользу. Наконец, отметим одну из трудностей нашей задачи. Незначительное число документов об анерическом переживании полета. Тем не менее, такое сновидение встречается весьма часто. Для него характерна большая распространенность и почти всегда высокая четкость. Герберт Спенсер утверждает, что в обществе из 12 человек Трое обязательно видели сны о том, как они, летая, поднимались или спускались по лестнице, и эти сновидения по реальности переживания были столь четкими и впечатляющими, что увидевшим их хотелось пережить их снова. А один из них все еще мучился от последствий полученного таким образом вывиха. Впрочем, это весьма распространенный факт. «Ночная греза полета оставляет воспоминания о том, что мы можем летать с такой легкостью, что удивляемся, почему не летаем днем». Брия Саварен очень ясно выразил эту веру в реальность полета. «Как-то ночью мне снилось, что я обрел секрет освобождения от тяготения, так что мое тело стало безразличным по отношению к подъему или спуску, и я мог подниматься и опускаться с одинаковой легкостью и по собственной воле». Брия Саварен, Антельм, 1755-1826, французский писатель, адвокат, депутат учредительного собрания, при директории комиссар правительства в Версале, автор гастрономической книги «Физиология вкуса 1826». Состояние это показалось мне упоительным, и, возможно, масса людей испытывала нечто подобное. Но вот что особенно замечательно. Я вспоминаю, что весьма четко, по крайней мере, так мне кажется, объяснял себе средства, вызвавшие такой результат, и что средства эти казались мне настолько простыми, что я удивлялся, что они не были обнаружены ранее. Когда я просыпался, это объяснительная часть — полностью от меня ускользала, но вывод оставался у меня в сознании. С тех пор я совершенно убежден, что рано или поздно более просвещенный гений такое открытие сделает, и наугад я назначаю срок». О такой же уверенности свидетельствуют слова Жозефа де Местра. «Молодые люди В особенности прилежные молодые люди, а еще более того, имевшие счастье избежать определенных опасностей, весьма склонны грезить во сне, будто они взлетают в небеса и движутся там по собственной воле. Один весьма умный человек сказал мне однажды, что в его юности грезы подобного рода посещали его столь часто, что он стал подозревать, будто человек – не подвластен тяготению. Деместер Жозеф. Граф, 1753-1821. Французский политик, писатель и философ. Санкт-Петербургские вечера или разговоры о временном правительстве проведения. Что же касается меня, я могу уверить вас, что мои иллюзии порою бывали столь сильны, что я просыпался и лишь спустя несколько секунд избавлялся от этого заблуждения. К тому же к анерическому полету следует отнести некоторые грезы о скольжении по ступенькам и о непрерывном восхождении. Таким нам кажется случай с анерическим повествованием Денисора. Гора не крутая и не усеянная скалами, но на нее приходится взбираться долго и медленно. Длинная, сплошная и довольно правильная кривая. Никакого физического недомогания, наоборот, ощущение блаженства и силы. Сначала достаточно редкая и низкорослая травка, дальше снег, потом голые скалы, но прежде всего все усиливающийся ветер. Мы продвигаемся против ветра и идем по ровной и весьма плавной понижающейся тропке перед тем, как возобновить подъем по большой кривой. Мы уже это знаем, мы и не ошиблись. Кое-какие подробности мы убрали, ибо они показались нам излишними. Но динамическое единство рассказа проявляется на протяжении четырех страниц, и по ним можно узнать большую простоту и глубокое доверие, которое внушает анерический полет. И все же чаще всего – Такими рассказами мы пренебрегаем, потому что считаем их частью более усложненной грезы. Непрестанно движимые стремлением к рационализации мы относимся к энерическому полету, так как если бы он был средством достижения какой-то цели. Никто не видит, что это поистине путешествие в себе. Воображаемое путешествие и наиболее реальное из всех что оно охватывает нашу психическую субстанцию и отмечает глубокой печатью наше субстанционально-психическое становление, может случиться и так, что в силу противоположного дефекта психологические документы об анерическом полете окажутся перегруженными случайными чертами. Психолог динамической жизни должен, стало быть, заняться особым психоанализом, чтобы защититься одновременно и от слишком однозначной рационализации и от чересчур живописных образов. При изучении нескольких текстов мы постараемся уловить их динамическое происхождение и определеннее установить глубинно-стихийное жизненное начало анерического полета. В этом очерке... Мы встаем на точку зрения психолога, а, следовательно, изучаем психологические толкования этого ночного переживания». хавлок Элис, посвятивший этому в своей книге «Мир сновидений», главу под названием «Авиация в сновидениях», интересовался прежде всего физиологическими условиями, в которых проходит эта конкретная греза. Он пишет об объективации ритмического повышения и понижения, дыхательных мускулов, а в некоторых снах, возможно, и систолы, и диастолы мускулов сердца под воздействием какого-то легкого и неведомого физического гнета. Но затеваемая им длительная дискуссия, как следует, не проясняет приятного и зачастую психологически благотворного характера грезы полета. Эта дискуссия не дает объяснение отчетливым образом умножающимся в воображении, и так ограничимся психологической проблемой образов. Второе. Для постановки психологической проблемы анерического полета начнем с одной страницы Шарля Надье. Вот вопрос, который Шарль Надье намеревался поставить перед Академией наук, если, по его словам, он когда-нибудь сделался бы достаточно знаменитым, достаточно богатым или же достаточно знатным господином. Чтобы в полный голос спросить следующее. от Отчего человек, коему никогда не снилось, что он рассекает пространство крылами, как это делают окружающие его летучие твари, столь часто грезит, будто он возносится ввысь какой-то упругой силой, наподобие аэростатов, почему он грезил об этом задолго до их изобретения, и почему этот сон упоминается во всех старинных сонниках, если только это предвидение, не симптом его органического прогресса. Для начала устраним из этого документа все следы рационализации. А ради этого посмотрим, как работает рационализация, как рационализация обрабатывает грезу, или иными словами, поскольку все наши способности проницаемы для грезы. Посмотрим, как грезит разум. В ту пору, когда писал Надье в начале XIX века, аэростаты играли ту же объяснительную роль, что и авиация в начале XX века. Благодаря аэростату и самолету полет человека перестает быть бессмыслицей. Подтверждая содержание сновидений, эти средства полета умножают количество грез, если не о реальных полетах, то уж по крайней мере о полетах рассказанных. Будем также иметь в виду, что логическая конструкция часто склонна хвастаться подготовительной работой воображения, так что некоторые мыслители любят описывать свои грезы как разумные предвосхищения. В этом отношении чрезвычайно интересно эссе Шарля Надье «Полингенез. Человека и воскресенье». Здесь реконструкция эволюции в обратном направлении. Вот главная цепь рассуждений. Поскольку человек в своих подлинных сновидениях переживает полет, поскольку изобретателю в результате длительных объективных поисков удалось создать аэростат, постольку философ должен найти способ, связующий интимную грезу с объективным опытом. Чтобы осуществить эту связь, чтобы об этой связи погрезить, Шарль-Надье воображает воскрешаемое существо, которое станет продолжением человека и усовершенствует человека, превратив его в существо, наделенное аэростатическими свойствами. Если такое предвосхищение ныне кажется нам барочным, то это потому, что мы не пережили новизны аэростата. Аэростат, этот неэлегантный сфероид, кажется нам образом устаревшим и инертным, весьма рационализированным понятием. Стало быть, в наши дни это предмет без особой анерической значимости. Однако же перенесемся мыслью в эпоху воздушных шаров, и тогда мы сможем вынести суждение относительно упомянутого абзаца из Надье. Несмотря на то, что когда речь заходит о Надье, следует всегда делать скидку на литературную игру. Мы не применим ощутить за тканью образов воображение искреннее, воображение, наивно наблюдающее за динамикой собственных образов. Итак, вот человек-аэростат, воскрешаемый человек. У него будет утолщенное, широкое крепкое туловище, каркас воздушного судна, и полетит он по собственной воле, наполняя вакуумом свой громадный пневматический кишечник и, оттолкнувшись ногой от земли, взяв за основу то, чему инстинкт развивающегося организма учит человека в сновидениях. Рационализация, которая кажется нам столь топорной и надуманной, все же становится в высшей степени пригодной для вычленения анерического опыта и опыта реального. Человек, вернувшийся к бодрствованию, рационализирует собственные грезы посредством понятий обыденной жизни. Он смутно припоминает пригрезившиеся образы и уже деформирует их, выражая на языке бодрствование. Он не учитывает того, что греза в чистой форме всецело отдает нас на волю материального и динамического воображения и что тем самым она освобождает нас от воображения формального. Глубочайшая греза, по сути, представляет собой феномен оптического и вербального отдыха. Существуют две основные разновидности бессонницы – оптическая и вербальная. Ночь и молчание – два стража сна. Чтобы уснуть, нужно перестать говорить и видеть. Необходимо предаться жизни стихии воображению родственной нам стихии. Такая стихийная жизнь ускользает от того рынка живописных впечатлений, каким является язык. Несомненно, молчание и ночь – два абсолюта, и они не даются нам в своей полноте даже в глубочайшем сне. Но во всяком случае мы должны ощутить, что анерическая жизнь – становится настолько ближе к своей сущности, насколько она освобождает нас от гнета форм и возвращает нас субстанции и жизни нашей первостихии. Каким бы естественным при таких условиях не казалось смыкание с формой, оно рискует скрыть некую анерическую реальность, а также отключить глубочайший поток анерической жизни. Так, встречаясь, со столь беспримесной анерической реальностью, как греза полета, ради проникновения в ее сущность, по нашему мнению, необходимо остерегаться притока визуальных образов и по возможности приблизиться к наиболее существенному переживанию. Если мы имеем основания говорить об иерархической роли материального воображения по сравнению с воображением формальным, то мы можем сформулировать следующий парадокс. С точки зрения такого глубокого динамического опыта, каким является анерический полет, крыло уже представляет собой рационализацию. И как раз тогда, когда Надье лишь задумался над этой темой и еще не увлекся игрой фантастических рационализаций, он коснулся той существенной истины, что анерический полет никогда не бывает полетом на крыльях. А коль скоро это так, мы считаем, что при появлении крыла в пересказе грезы полета следует заподозрить рационализацию повествования. Можно быть почти уверенным, что в рассказ вкралась контаминация, будь то под влиянием образов бодрствующей мысли или же вследствие книжных инспираций. Ни одно естественное свойство крыла не имеет отношения к сути вопроса. Природный характер настоящего крыла не может помешать тому, чтобы оно было естественным элементом анерического полета. В действительности крыло представляет собой его древнюю рационализацию. Именно такая рационализация и сформировала образ Икара. Иными словами, В поэтике древних образы кара играет ту же роль, что и аэростат или пневматический каркас в эфемерной поэтике Надье и самолет в поэтике Габриэля Данунцу. Поэты не умеют навсегда оставаться верными самому источнику своего вдохновения. Они покидают глубокую и простую жизнь. Они преобразуют изначальный глагол так и не прочитав его как следует. Из-за того, что у древнего человека для осуществления анерического полета не было явно рациональной реальности, то есть реальности, изготовленные разумом, подобно воздушному шару или самолету, ему приходилось прибегать к реальности природной. Вот так он и создал образ летающего человека по подобию птицы. Итак, мы можем постулировать следующий принцип. В мире грез не потому летают, что имеют крылья, а потому считают себя крылатами, что летают. Крылья — это лишь следствие. Принцип анерического полета гораздо глубже. Именно этот принцип и предстоит обнаружить воображению стихии воздуха. Третье. Мы отказались следовать какой бы то ни было рационализации, и поэтому теперь возвращаемся к фундаментальному переживанию анерического полета, собираясь изучить этот опыт на примере повествований, исполненных по возможности чистой динамики. В самой книге Шарля Нодье мы почерпнем весьма подходящий документ, который мы уже использовали в исследовании воображения воды. Мы увидим, что впечатление бывает настолько четким, что побуждает грязовиться, испытать этот опыт на практике, когда он просыпается. Один из самых изобретательных и глубоких философов нашего времени рассказывал мне, что после того, как в годы юности он видел несколько ночей подряд один и тот же сон будто он обрел чудесную способность держаться в воздухе и передвигаться по воздуху. Он так и не смог отрезветь от этого ощущения и проверял его на опыте, переходя через ручей или яму. Хевелок Эллис также пишет следующее. «Рафаэли, знаменитый французский художник, подверженный в своих грезах ощущению, будто он парит в воздухе, признавал, что это впечатление является столь убедительным, что когда он просыпался, ему случалось вскакивать с постели и испытывать его на практике. Вот очень яркие примеры, по которым мы видим, что убеждение, сформированное во сне в бессознательной и поразительно однообразной жизни грезы, ищет подтверждений среди белого дня. Для некоторых упоенных анеризмом душ дни существуют для объяснения ночей. Анализ именно таких душ может раскрыть нам динамическую психологию воображения. А следовательно, для создания психологии воображения мы предлагаем систематически исходить из грез, обнаруживая тем самым существующие до форм образы, их истинную стихию и подлинное движение. Нам придется тогда попросить читателя сделать усилие и обрести в своих ночных переживаниях анерический полет в его чисто динамическом аспекте. Если читатель обладает таким опытом, он согласится, что доминирующее анерическое ощущение состоит в подлинно субстанциальной легкости, в легкости всего существа, в легкости в себе, причины которой грязовицу неведомо. Зачастую она изумляет грязовица, словно внезапно неспосланный дар. Эта легкость всего существа возникает от легкого, не требующего сил и простого импульса. Легкое отталкивание пяткой от земли производит на нас впечатление освобождающего движения. Нам кажется, что это отдельное движение – Восвобождает в нас неведомую нам и открывающуюся в видениях потенциальную подвижность. Если в анирическом полете мы опускаемся на Землю, то новый импульс немедленно возвращает нам воздушную свободу. На этот счет мы не испытываем ни малейшей тревоги. Мы прекрасно чувствуем, что сила принадлежит нам и знаем секрет, приводящий ее в действие. Возвращение на Землю – Нельзя назвать падением, ибо мы уверены в упругости приземления. Всякий грязовидец анерических полетов обладает этой уверенностью в упругости. Кроме того, он ощущает свободный отскок, лишенный целесообразности и конечной цели. Возвращаясь на землю, грязовидец, этот новый антей, вновь обретает легко и неизменно находимую упоительную энергию. Но на самом деле его полет подпитывается не землей. Если миф об Антеи зачастую толкуют как миф о Матери-Земле, то объясняется это могуществом и преобладающим характером воображения земной стихии. А воображение стихии воздушной, наоборот, часто бывает слабым и замаскированным. Психолог материального и динамического воображения должен, следовательно, просеивать мифические черты, сохраняющиеся в наших грезах. Анерический нерический полет, как нам кажется, предоставляет доказательство того, что миф об Антеи является мифом не столько о жизни, сколько о сне. Только во сне отталкивание пяткой бывает достаточно чтобы вернуть нас к нашей эфирной природе и к вновь возникающей жизни. Это движение представляет собой поистине, как говорит Надье, след инстинкта полета, продолжающего существовать и одушевляющего собой нашу ночную жизнь. Мы охотно назвали бы его остаточным инстинктом легкости, одним из глубочайших инстинктов жизни, Значительная часть настоящего исследования посвящена поискам феноменов этого инстинкта легкости. Чрезвычайная простота анерического полета, по нашему мнению, объясняется тем, что он греза об инстинктивной жизни, потому-то он столь мало дифференцирован. Когда при таком положении нам захочется минимально рационализировать наши воспоминания о ночном странстве по воздуху, где мы разместим крылья. Ничто в нашем сокровенном ночном полете не позволяет нам устанавливать крылья на плечах. Ни один из грезящих не видит грезы о хлопающих крыльях, если отсутствует специфическая контаминация воображения. Зачастую видение хлопающих крыльев – лишь элемент грезы о падении. Мы защищаемся от головокружения, размахивая руками, и такая динамика может вызвать ощущение крыльев на плечах. Но естественный анерический полет, полет позитивный, представляющий собой наше ночное творение, не ритмизован, в нем есть непрерывность и историчность порыва. Его стремительно создает динамизированное мгновение, А значит, единственная рационализация образа крыльев, которую можно согласовать с динамическим первоопытом, это крылья на пятках, воздушные плавники ночного странника Меркурия. И наоборот, плавники Меркурия – что иное, как динамизация пяты. Мы почти не колеблясь увидим в этих крылышках с динамической точки зрения, расположенных вместе – подходящим для символизации воздушной грезы, а с визуальной, не имеющих реального значения, знак искренности грезящего. Когда поэт в своих образах умеет изображать именно такие крылышки, это может нам в какой-то степени гарантировать, что его стихотворение находится в связи с динамически пережитыми образами. И тогда мы нередко узнаем в таких поэтических образах особую связанность не нехарактерную для образов, составленных при помощи фантазий. Они отмечены наиболее значительной из поэтических реальностей, реальностью анерической. Они индуцируют естественные грезы, и нет ничего удивительного в том, что в мифах и сказках всех краев встречаются крылья на пятках. Жюль Дюгем в диссертации по истории полета упоминает, что в Тибете буддийские святые странствовали по воздуху с помощью определенного вида обуви под названием «легкие ноги». И ссылается на сказку о летающих туфлях, которая весьма распространена в народных литературах Европы и Азии. У семимильных сапог по-английски – Тысячемильные сапоги – то же самое происхождение. В литературе проводится инстинктивное сближение крылышек Меркурия и семимильных сапог. Так Флабер, «Искушение святого Антония», первый вариант, пишет. «Вот добрый бог Меркурий в своем петосе от дождя и в походных сапогах». Петос – широкополая дорожная шляпа у греков головной убор Меркурия. Мимоходом заметим, как насмешливый тон разрушает здесь анеризм образа, последовательно выдержанный в иных местах искушения. Силы, позволяющие взлетать для грезящего человека, пребывают именно в ступнях ног, поэтому для краткого обозначения мы позволим себе в наших метапоэтических изысканиях назвать эти крылья на пятках анерическими крыльями. В высшей степени анерический характер крыльев на пятках похоже ускользал от классической археологии. Так Соломон Рейнак достаточно быстро превращает их в элемент рационализации. Эллинский рационализм непрерывно вступает в свои права. Пусть Гермеса называют Богом, Перед тем, как взлететь в небеса, он прилаживает пяточные крылья к щиколоткам. Прежде всего, для ног он сплел крылатые сандалии. «Золотые», — говорит Вергилий. Этот комментарий Вергилия не может заменить анерической археологией, которая учитывает фундаментальное ощущение легкости. Само собой разумеется, подобно остальным образом — А крылья при повествовании о разнообразнейших грезах могут добавляться искусственно, как фанерная вставка. В поэтических произведениях они могут быть результатом копирования какого-нибудь книжного образа. Иногда они вырождаются в пустую аллегорию, обыкновенную риторическую привычку. Но тогда они бывают столь инертными и бесполезными, что психолог, который захочет поразмышлять о данных динамического воображения, не сможет ошибиться на их счет. Он всегда сумеет распознать правильно динамизированную пятку. Он узнает ее под разными бессознательными формами, тайком проскальзывающими в искреннее бессознательное, сохраняющее верность аниризму. Так в потерянном рае Мильтон говорит о некоем шестикрылом ангеле небесном. Последняя пара затеняет его стопы и прикрепляется к пятам. Это крылья с пестрыми перьями цвета небосвода. Видимо, больших крыльев для воображаемого полета недостаточно. Надо, чтобы у ангела небесного оказались анерические крылья. И наоборот – Наше исследование анерических крыльев даст нам возможность критиковать чистоту некоторых литературных документов. Сразу же приведем пример такой критики, направленной против повествования, где отсутствуют анерические крылья. Среди избирательных сновидений Жан Поля, воистину, как указывает Альберт Беген, напоминающих поэтические грезы, фигурируют грезы полета. Беген Альбер, 1901-1957, швейцарский франкоязычный литературовед, автор книги «О нервале и романтизме. Романтическая душа и греза. 1937» и исследований о католических писателях Шарле Пеги и леони Блуа, Молитва Пеги, 1942, Леон Блуа, Нетерпеливый, 1944. Итак, Жан-Поль, стараясь творить свои сновидения и управлять ими, видит грезы полета, вновь засыпая утром. Значит, это не ночные сновидения, и описывает он их в следующих выражениях. «Этот полет то парящий, то взмывающий ввысь, когда руки бьют по воздуху, словно ветви, кажется мозгу настоящим купанием в эфире, сладострастным и успокаивающим. Если бы только от слишком стремительного кружения моих рук во сне у меня не кружилась голова, и я бы не боялся припухания мозга. Действительно счастливому и полному восторга, оставаясь в теле и в сознании, мне удалось взмыть в звездное небо и приветствовать песнями мироздания. Уверенный в полной силе, не выходя из грезы, я во весь дух взбираюсь на стены высокие, словно небо, чтобы увидеть по ту сторону от них бескрайние и блистающие просторы. Ибо тогда я так себе сказал, по законам духа и согласно желаниям грез, воображение – Должно покрыть горами и лугами все окрестное пространство, и каждый раз оно это делает. Я карабкаюсь на вершины, чтобы в свое удовольствие с них не звергнуться. В этих избирательных сновидениях или полугрезах я непрерывно думаю о своей теории грез. Помимо прекрасных пейзажей, я ищу в них хотя и всегда в полете, что определенно характеризует избирательные видение. Прекрасные фигуры, чтобы обнять их. Увы, часто мне приходится долго летать, их разыскивая. Мне случалось говорить являвшимся мне призраком. Сейчас я проснусь, и вы рассеетесь. А еще однажды я встал перед зеркалом и сказал в страхе. Я хочу видеть, каков я с закрытыми глазами. Нетрудно удостовериться в перегруженности этого текста. Объединение на одной и той же строчке размахивающих рук и ветвей нарушает динамическое единство грезы полета. В грезе можно сочетать две формы, но не две силы. Динамическое воображение обладает поразительным единством, И, конечно, не может быть, чтобы в одном и том же ночном переживании мы страшились припухания мозга и ощущали настоящее купание в эфире, сладострастное и успокаивающее. К тому же для грезящего никакого мозга не существует. С другой же стороны, приписываемое сновидению телеология есть конструкция, каковую следует отнести к рассказу о сновидении. Во сне мы летаем не для того, чтобы достичь небес, а взмываем в небеса из-за того, что летаем. Наконец, у Жан-Поля слишком много побочных обстоятельств, а средства для вознесения слишком разнообразны. От такой перегруженности анерические крылья оказались стертыми. Теперь же мы приведем противоположный пример – где воистину не будет ничего, кроме анерических крыльев. Четвертое. Следующий пример мы заимствуем из одиннадцатого сна Рильке, документа совершенно безупречного с точки зрения динамического воображения, поскольку все повествование индуцировано динамическим ощущением легкости и исходит из него. Затем встретилась какая-то улица. Мы спустились по ней вместе, мы шли рядом и одинаковыми шагами. Ее рука обняла мои плечи. Улица была широкая и по-утреннему безлюдная. Это был бульвар, который шел вниз, и уклона его было как раз достаточно для того, чтобы лишить шаги девочки оттенка тяжести. И она шла так, будто на стопах у нее были крылышки. Я вспоминал. Так это было воспоминание, воспоминание, исполненное несказанной нежности. Это воспоминание о погруженных в сон формах, в которых, однако, пребывает нерушимая непреложность блаженства. Не здесь ли кроется громадное и недатированное воспоминание об ощущении невесомости, о состоянии, где ничто не имеет веса, а наша материя обладает прирожденной легкостью? Всё возносит нас или поднимает даже тогда, когда уклона улицы как раз достаточно для того, чтобы лишить шаги девочки оттенка тяжести. Разве эта юная легкость не признак той, наделяющей нас уверенностью силы, которая отрывает нас от земли и внушает нам веру в то, что мы, естественно, поднимаемся в небеса вместе с ветром, с его дуновением, возносимые самим впечатлением неизгладимого счастья? Если в ваших динамических грезах Вы обнаружите этот хотя бы ничтожный уклон, эту чуть-чуть спускающуюся улицу. Настолько чуть-чуть, что ваши глаза так и не заметят никакого спуска. У вас вырастут крылья, крылышки на стопах. Летучая, легкая и грациозная сила наполнит каждую из ваших пят. И простым отталкиванием от земли вы вскоре превратите спуск в подъем а прогулку – в полет. Вы ощутите содержание первого тезиса эстетики Ницше. Хорошее – легко, все божественно ходит нежными стопами. Пробегая в введениях по пологим склонам, мы прекрасно чувствуем, что грезы способствуют нашему отдыху. Чтобы исцелить усталое сердце, один из медицинских методов предлагает лечение местностью. Этот метод рекомендует пополняемый список щадящих прогулок, которые должны вернуть расстроенную систему кровообращения к эвритмии. Когда в своих ночных переживаниях бессознательное в конце концов становится хозяином нашего единства, оно тоже направляет нас в своеобразном лечении, воображаемыми местностями. Наше сердце отягощенная дневным напряжением, исцеляется в течение ночи приятностью и легкостью анерического полета. Если к такому полету добавляется какая-то легкая ритмичность, то это сам ритм нашего умиротворенного сердца. Разве тогда блаженство полета мы ощущаем не самим сердцем? В стихах Рильке написанных для госпожи Луальбер-Лазар, мы читаем следующие строки. «Сквозь наши сердца, которые мы держим открытыми, проходит Бог с крыльями на стопах». Нужно ли подчеркивать, что такие стихи невозможно пережить по-настоящему без сопричастности воздушной стихии? Тезис, о которой мы выдвигаем. «Крылышки Меркурия Это крылья человеческого полета. Их интимный характер настолько глубок, что можно сказать, что они сообщают нам сразу нечто и от полета, и от неба. Кажется, будто мы находимся в какой-то летящей вселенной или летящий космос проявляется в глубинах нашего существа. Мы ощутим этот восторг от полета, если поразмышляем над стихотворением позаимствованным из альбома, переведенного госпожой Луальбер Лазар. «Взгляни, я знаю, они существуют, те, кто никогда не учились ходьбе, приняты между людьми, но вознесение в небеса, внезапно просиявшие было первым их шагом, полет. Не спрашивай, сколько они ощутили времени». И как долго мы их еще переживали. Ибо незримые небеса, это несказанные небеса у них над ландшафтом души. Для такой искренней души, как душа Рильке, анерические события, сколь бы редкими они ни были, связаны с жизнью нашей субстанции, они вписаны в продолжительное динамическое прошлое нашего существа. Разве функция анерического полёта не учить нас превозмогать страх падения? Разве в своем блаженстве такой полет не отмечен знаком наших первых успехов в борьбе с этим фундаментальным страхом? Так какую же роль предстояло сыграть анерическому полету в схудных и нечастых утешениях души Рильке? Тот, кто мучился, слыша звонкое падение булавки на пол или ужасающий шум листьев в фатальной симфонии падения всего и вся, с каким нежным удивлением встречал он в своих грезах существа с крылышками на стопах. Переживая в сновидениях частую связь падения с полетом, мы видим, как страх может превратиться в радость – Вот уж поистине рильковское переворачивание. Это достаточно ясно доказывает заключительная часть одиннадцатого сна. А она так прекрасна. Разве ты не знал, что радость — это на самом деле испуг, которого мы не боимся? Мы пробегаем сквозь испуг из конца в конец. И это как раз и есть радость. Испуг, у которого мы только не знаем начальной буквы испуг, которому мы доверяем. И тогда анерический полет — замедленное падение, падение, после которого мы с легкостью и без ущерба встаем. Анерический полет — есть синтез падения и вознесения. Только душа, в которой осуществился тотальный синтез, а такой и была душа Рильке, умеет сохранить даже в радости испуг преодолеваемый радостью, В душах, менее целостных и более раздробленных, только и остается, что воспоминания, сочетающие противоположности и позволяющие прожить одно вслед за другим, когда одно служит причиной другого – муку и радость. Но именно яркий свет, коим мы обязаны грезе, показывает нам, что испуг может порождать счастье, Если один из изначальных страхов, когда мы вспоминаем их последовательность, есть страх падения. Если самое большее, физическое и моральное, ответственность человека есть ответственность за свою вертикальность, то насколько же сновидение, выпрямляющее, динамизирующее нашу примизну, натягивающее лук нашего тела от пяток к затылку, Избавляющее нас от нашего веса, дающее нам первое и единственное переживание воздушной стихии. Насколько же такое сновидение должно быть целебным, ободряющим, чудесным и волнующим? Какие же воспоминания суждено ему оставить в душе, которая умеет сочетать ночные впечатления с дневными поэтическими грезами? А вот психоаналитики все твердят нам, что греза полета – это символ сладострастия и что мы видим ее, чтобы, по словам Жан-Поля, обнимать прекрасные фигуры. Если для того, чтобы избавиться от удушающей нас тревоги, необходима любовь, то греза полета действительно может обезболить на ночь несчастную любовь, ночным блаженством она может восполнить любовь, невозможность любви. Но грезе полета свойственны и менее косвенные функции. Она и есть реальность ночи, самостоятельная ночная реальность. Если считать, что дневная любовь исходит из реализма ночи, то любовь, обретающая удовлетворение в анерическом полете, представляется нам как частный случай левитации. Для некоторых душ способных к могущественным ночным грезам, «любить» означает «летать». Ведь анерическая левитация – более глубокая, сущностная и простая психическая реальность, нежели сама любовь. Эта потребность ощутить облегчение и освобождение, это необходимость пользоваться широкой ночной свободой предстает как некая психическая судьба, как сама функция нормальной ночной жизни, успокаивающей ночи. Пятое. Ночному ощущению анерического полета предстояло заинтересовать гипнопедагогов. Однажды же думали они лишь о том, как научить нас хорошо спать, а кое-какие замечания о гипнопедии к примеру, Олдоса Хаксли, едва ли выходит за рамки фантастических предвосхищений этого англосакса. Антиутопия английского писателя Олдоса Хаксли, 1894-1963, «О дивный новый мир», написана в 1932 году. «Согласно же нашему личному опыту, чтобы как следует заснуть», Необходимо отыскать основную стихию нашего бессознательного. Точнее говоря, нам необходимо спать в собственной стихии. Хороший сон наступает от укачивания или от ощущения несомости, и воображению прекрасно известно, что несет нас или укачивает что-то, а не кто-то. Во сне мы становимся бытием единого космоса, Нас укачивает вода, нас уносят сами небеса, уносит воздух, которым мы дышим, уносит в ритме нашего дыхания. Вот они, сны детства, или, во всяком случае, спокойный сон юности, когда ночная жизнь столь часто становится приглашением к путешествию, к бесконечному путешествию. Сироноды Бержерак в предисловии комической истории государств и империй на солнце, пишет, «В самом счастливом возрасте я засыпал, и казалось, что, став легким, я возносился к облакам». В основу своих изобретений Сирано тем самым с полным основанием кладет некий позитивный психологический опыт, ибо как же не посчитать позитивным ночной полет нашей полной грез юности? Механизмы, используемые путешественником в Солнечной и Лунной империи, были добавлены, когда Серано изучил картезианскую механику. Впрочем, это тоже механика, наклеенная поверх живого организма. Вот почему сочинения Серано развлекают, но не волнуют нас. Они принадлежат царству фантазий, Слишком уж стремительно они утратили связь с великой родиной воображения. Следовательно, настоящая кипнопедия должна помочь нам экстериоризовать могущество анерического полета. Возможно, субстанциалистские интуиции и даже более грубые интуиции питания позволят нам найти на этом пути более могущественные материальные образы нежели те, к которым прилаживают крылья, колеса и рычаги. Кто же подолгу не грезил, видя, как на фоне летнего неба летят крылатые семена одуванчиков и чертополоха? Так Жульм-Дюгем сообщает, что в Перу, чтобы летать, едят легкое зернышко, несомое по воле ветров. Аналогично этому Жозеф де Местер упоминает, что египетские жрецы в периоды установленных законом очищений ели только мясо птиц, так как птицы считались наиболее легкими из всех животных. Один арабский натуралист представляет себе птицу как облегченное животное. Бог облегчил вес их тел, устранив множество частей, как, например, зубы, уши, желудочек, мочевой пузырь, спинные позвонки. В сущности, для того, чтобы летать, нам необходимы не столько крылья, сколько крылатая субстанция и окрыляющая пища. Поглощение легкой материи или осознание легкости сущности это одна и та же греза, выражаемая по очереди то материалистам, то идеалистам. Как бы там ни было, любопытно прочесть в сноске примечание издателя вечеров. Излишне отмечать, что это выражение следует воспринимать в обыденном смысле как легкое мясо. Издатель изо всех сил желает найти материальный смысл у предписания, в котором задействованы столь очевидные воображаемые значимости. Мы имеем здесь прекрасный пример рационализации, для которой недоступна психологическая реальность. Мы найдем бесчисленные примеры материалистической мысли, верящей в то, что успех полета обеспечивается природой перьев, если взглянем на историю последователей Икара. Так некий итальянец, проживавший при шотландском дворе, Аббат Дамиана, Попытался в 1507 году совершить полет с помощью крыльев, изготовленных из перьев. Он бросился с башни, однако упал и поломал себе ноги. Своё падение он объяснил тем фактом, что при изготовлении крыльев использовал несколько петушиных перьев. В этих петушиных перьях проявилось естественное сродство с птичьим двором, подавившие влияние перьев действительно воздушных, которые обеспечили бы полет в небеса, если бы крылья состояли только из них. Следуя нашему непреложному методу, попробуем изучить примеры, в которых материализм причастности через пищу предстает хотя и в весьма грубой форме, но в примере более литературном и изысканном и все же в нем, на наш взгляд, задействован тот же образ. В потерянном рае Мильтон изображает своеобразную растительную сублимацию, которая в продолжении своего роста готовит череду яств, становящихся все более эфирными. Так от корня взмывает более легкий зеленый стебель, от стебля исходят более воздушные листья, наконец, Совершенный цветок испускает свои ароматы. Цветы и их плод, пища человека, постепенно становясь все более эфирными по некой шкале, устремляются к духам жизненным, животным, интеллектуальным. Они порождают сразу жизни чувства, воображение и рассудок, а из всего этого душа получает разум. Может прийти эпоха, когда люди станут причастными ангельской природе, когда для них не будет существовать ни неприятной диеты, ни слишком легкой пищи. Возможно, напитанные сим-телесным питанием, тела ваши смогут, наконец, превратиться в сплошной дух. Они усовершенствуются с течением времени и, подобно нам, полетят на крыльях в эфир». «Любая метафора есть уменьшенный миф», писал Вика. Вика Джамбатиста. 1668-1744. Итальянский философ, автор принципов новой науки об общей природе наций, 1725. Среди прочего, считал, что воображение предшествует рациональной мысли, а поэтический и образный язык аналитическому и концептуальному. Мы видим, что метафора может стать также и физикой, и биологией, и даже режимом питания. Воистину, материальное воображение является пластическим посредником, связывающим литературные образы с субстанциями. Выражая себя материально, мы можем вложить всю жизнь в стихи. Шестое. Чтобы как следует доказать, что наше, кажущееся столюским толкование анерического полета может служить обобщенной основой для понимания некоторых литературных произведений, мы сейчас бросим быстрый взгляд на поэзию Шелли с этой конкретной точки зрения. Шелли, несомненно, любил природу как целое, лучше, чем кто-либо иной. Он воспевал большие реки и море. Его трагическая жизнь навсегда связала его с судьбой вод, между тем отпечаток воздушной стихии. Кажется нам здесь более глубоким, и если бы для определения поэзии можно было обойтись одним прилагательным, то, несомненно, мы без труда пришли бы к согласию в том, что поэзия Шелли является воздушной. И все же, каким бы точным ни был этот эпитет, его для нас недостаточно. Потому-то теперь мы хотим доказать, что с материальной и динамической точек зрения Шелли – поэт воздушной субстанции. Воздушные явления – ветер, запах, свет, существа без формы – оказывают на него непосредственное воздействие. Ветер, воздух, запах, цветка – вызывают во мне бурные эмоции. Размышляя над творчеством Шелли, мы начинаем понимать, в какой степени некоторые души реагируют на буйство кротости, насколько они чувствительны к весу невесомого, как они динамизируются от сублимаций. Впоследствии мы получим массу доказательств, прямых и косвенных, тому, что поэтические грезы Шелли отмечены анерической искренностью, каковую мы считаем решающей для поэзии. Но для начала, чтобы сформулировать смысл дискуссии, приведем образ, где со всей очевидностью предстает анерическое крыло. Откуда вы пришли, такие дикие и легкие? Ибо на ногах у вас сандалии молний, а крылья ваши приятны и нежны, словно мысль. Здесь присутствует легкое скольжение образов, которое отделяет крылья от сандалий молнии. Но это скольжение не в силах разорвать единство образа. Этот образ обладает целостностью, а приятное и нежное здесь именно движение, а отнюдь не крыло и не перья крыла, которое может ласкать рука грезящего. Повторим, что для такого образа Не годятся аллегорические атрибуции, и понимать его надо восхищенной душой, как воображаемое движение. Нам хотелось бы сказать, что этот образ – действие души, и что мы поймем этот образ, если совершим это действие. «Антилопа в застывшем порыве своего стремительного бега была бы не столь эфирна и легка, – говорит Шелли в другом месте – Понятием «застывший порыв» Шелли дает как бы иероглиф, над расшифровкой которого пришлось бы изрядно потрудиться формальному воображению. Динамическое воображение предоставляет ключ «застывший порыв» как раз и есть анерический полет. Поэта может объяснить только другой поэт, исходя из этого застывшего порыва, оставляющего в нас след своего полета, мы могли бы рассмотреть следующие трехстишие рильки. Там, где не прочерчены пути, летали мы. В нашем духе остался отпечаток дуги полета. Теперь, когда мы осознали фундаментальную примету поэзии Шелли, примемся за более подробное изучение ее глубоких истоков. Возьмем, например, его освобожденного Прометея. Довольно скоро мы поймем, что это Прометей Воздушный. Если этот титан прикован к горной вершине, то именно для обретения жизни небес. Он стремится высь всем напряжением собственных цепей. Динамика его стремлений совершенно. Несомненно, Шелли в своих гуманистических чаяниях и в светлых грезах о более счастливом человечестве видел в Прометее героя, поднимающего человека на бунт против судьбы, против самих богов. В творчестве Шелли ясно прочитываются все социальные требования поэта, но средства и движения его воображения совершенно не зависят от общественных страстей. Мы даже полагаем, что истинная поэтическая сила освобожденного Прометея ни в одном из своих элементов у социального символизма не заимствована. Воображение некоторых душ скорее космично, нежели социально. По нашему мнению, это относится и к воображению Шелли. Его боги и полубоги – не столько личности, образы, более или менее близкие человеческой природе, сколько психические силы, собирающиеся сыграть определенную роль в космосе, одушевленном подлинной психической судьбой. Не следует поспешно утверждать, что в таком случае персонажи становятся абстракциями, ибо сила психического возвышения, прометеевская сила по преимуществу в высшей степени конкретна. Она соответствует хорошо известному Шелли Терри, психическому действию, которое он хочет внушить своему читателю. Для начала вспомним, что «Освобожденный Прометей» был написан на холмистых руинах терм «Каракаллы» среди цветочных полян, рядом с подвешенными в воздухе мостовыми пролетами, дающими ощущение головокружения. Житель земной стихии узнал бы здесь опоры моста, Человек воздушный только и видит, что подвешенные в воздухе пролеты. Точнее говоря, Шелли созерцает даже не контуры пролетов, а, дерзнем сказать, само головокружение. Всей своей душой Шелли обитает на воздушной родине, находящейся на громадной высоте. Эта родина драматизируется его головокружением, вызываемым искусственно ради радости его триумфального преодоления. Так человек пытается разорвать свои цепи, чтобы узнать, какой порыв дарует ему свободу. Но ошибаться тут не следует. Позитивным действием является именно освобождение. Оно-то и знаменует превосходство интуиции воздуха над земной и твердой интуицией цепей. Преодоление такого головокружения – сама цепь, содрогающаяся от порыва к свободе. Вот в чем смысл прометеевского динамизма. Впрочем, уже начиная с предисловия, Шелли настаивает на весьма психологическом смысле, который следует придавать его образом Прометея. Использованные мною образы, по большей части взяты из действий человеческого духа, или из объясняющих их внешних действий вещь довольно необычная для современной поэзии, хотя данте и шекспир изобилуют примерами такого рода, и данте больше чем какой-либо другой поэт и с большим успехом. Тем самым освобожденный Прометей вручается под покровительство данте, наиболее вертикального из поэтов поэта исследовавшего две вертикали – рая и ада. Для Шелли любой образ представляет собой действие, действие человеческого духа. В этих образах есть некий внутренний духовный принцип, даже тогда, когда нам кажется, будто они попросту отражение внешнего мира. Следовательно, когда Шелли говорит нам, «Поэзия есть мимическое искусство», Это следует понимать так, что она подражает тому, чего мы не видим, глубинной человеческой жизни. Это мимисис не столько движения, сколько силы. Для изображения видимой жизни и производимых нами движений достаточно прозы. Сокровенные силы духовной жизни могут предстать дневному свету лишь в стихах. Последние образуют феномены этих психических сил в шопенгауэровском смысле термина. Все истинно-поэтические образы имеют вид духовной операции, и все же для понимания поэта в шелианском смысле анализ операций человеческого духа в стиле кандельяка недопустим в противоположность тому, что можно было бы подумать при торопливом прочтении предисловия к освобожденному Прометею. Задача поэта состоит в легком подталкивании образов, чтобы тем самым увериться в том, что человеческий дух оперирует ими по-человечески, чтобы увериться в человечности этих образов, образов очеловечивающих силы космоса. И тогда мы будем подведены к космологии человеческого. Вместо переживания наивного антропоморфизма мы вернем человека стихийным и глубинным силам. Итак, духовная жизнь характеризуется своей главенствующей операцией. Она стремится к росту и возвышению. Она инстинктивно ищет высоты. Для Шелли, стало быть, все поэтические образы являются операциями возвышения. Иначе говоря, поэтические образы являются операциями человеческого духа в той мере, в какой они даруют нам легкость, поднимают, возвышают нас. Они имеют лишь одну ось координат, вертикальную. По сути своей, они воздушны. Если хотя бы одному образу в стихотворении – Не удается выполнить эту функцию облегчения. Стихотворение рушится, человек возвращается к своему рабству, и цепи опять начинают ранить его. Поэтика Шелли, при полной неосознанности всего этого гением, сводится к избеганию такой случайной тяжеловесности и связывает в единый искусно составленный букет разнообразные цветы Вознесения. Кажется, что бережным прикосновением руки поэт может измерить силу выпрямления любого колоска. Читая Шелли, понимаешь глубокое изречение «масон Урселя». Ощущение вершин духовного пути напоминает прикосновение. Мы именно прикасаемся к растущим высотам. Динамические образы Шелли функционируют в этой области вершин духовного пути. Мы без труда можем уразуметь, что образы, столь мощно поляризованные по принципу высоты, могут легко обрести социальную, моральную и прометеевскую значимость. Но такие значимости не обнаруживаются в результате поисков и не являются целью для нашего поэта. Еще до социальных метафор динамический образ раскрывается как изначальная психическая ценность. Любовь к людям ставит нас выше нашего бытия и добавляет лишь одну возможность тому, кто непрестанно хочет жить выше собственного бытия на вершинах бытия всеобщего. Так воображаемая левитация вбирает в себя все метафоры человеческого величия. Однако же психический реализм левитации обладает и собственными импульсами внутренней силой движения. Это динамический реализм воздушной психики. В нашей книге «Вода и грезы» мы анализировали поэтические темы лодки. Мы показали, что эти темы очень важны, так как они имплицируют бессознательное воспоминание о блаженстве от укачивания, о колыбели, в которой человек безраздельно ощущает безграничное счастье. Мы также отмечали, что для некоторых грязовицев, качающиеся на волнах барка из грезы, неощутимо покидает воду, устремляясь в небеса. Только теория динамического воображения может объяснить непрерывность таких образов, тогда как никакой реализм форм, ни одно ощущение при бодрствовании обосновать их не может. Принцип непрерывности динамических образов воды и воздуха и есть не что иное, как анерический полет. Следовательно, как только мы поймем глубинный смысл блаженства от укачивания и подойдем к нему с позиции легкости, анерических путешествий, воздушное странствие покажется нам несложным трансцендированием плавания по волнам. Существо, укачиваемое в колыбели, висящее совсем рядом с землей, теперь укачивается материнскими руками. Теперь в нем реализуется превосходная степень блаженства от укачивания, блаженство от несомости. А значит, мы без труда поймем, что все образы воздушного странствия являются образами нежности. Если сюда и подмешивается сладострастие, то лишь как отзвук, как нечто смутное и нежное. Грязовица воздушной стихии никогда не терзают страсти, его никогда не уносит бури и аквелон, или, во всяком случае, он всегда ощущает себя в хранящей ладони, в покровительствующих руках. Шелли тоже довольно часто доводилось плыть в воздушной лодке. Он жил поистине в колыбели ветров. «Наша лодка, — пишет он, — в эпипсихидеоне, похожа на альбатроса, чье гнездо — далекий Эдем на Багровом Востоке. И мы устроимся меж его крыльев, пока ночь и день, ураган и штиль продолжат свой полет. Если бы потребовалось сочетать образы зрительно, мы потеряли бы всякую надежду объединить лодку с альбатросом и когда-нибудь увидеть гнездо, подвешенное на горизонтальных лучах зари. Но динамическое воображение дает иные возможности. Писательница, реализм который зачастую мешает грезам, Жорж Санд, изобразила в крыльях смелости птицу, кладущую в гнезда облаков яйца, высиживаемые ветром, но по-настоящему этот образ она не пережила, и он не может способствовать нашей сопричастности воздушной жизни и странствиям по воздуху, что под силу образом Шелли. Они вот-вот вылупятся из большого облачного яйца в гнезде небесной незабудки. Аналогично лодке «Плавучий остров» Весьма распространенное феерическое зрелище для психики, посвященное воде, преображается для воздушной психики в подвешенный остров. Земля, обетованная для поэтики Шелли, воистину остров, подвешенный между небом, воздухом, землей и морем и покачиваемый в прозрачной тишине. Мы прекрасно понимаем, Поэт видит небесный остров как раз потому, что воображает или переживает спокойное укачивание. Движение, создающее видение, движение, пережитое, приносит бальзам умиротворения, его никогда не дало бы созерцаемое движение. Сколько же раз поэт находил покой на блуждающих островках воздушной росы? В беспредельности неба шелли живет во дворце построенном из кусков яркого и ясного дня покрытым досками лунного света Когда мы изучим воображаемый союз освещающего и возвышающего когда мы продемонстрируем что к свету и к высотам нас устремляет одна и та же операция человеческого духа мы вернемся к этой воле к строительству прозрачных домов к тусклому отвердению всего, что мы страстно любим в ускользающем эфире. Отныне нам хотелось бы довериться впечатлению, будто здесь несет и укачивает грязовица сам свет. В царстве динамического воображения это одна из ролей объемного света с формами круглыми и подвижными, в нем нет ничего пронзительного или режущего. И тогда свет, настоящий брат тьмы, несет тьму на руках. С высоты башен и возвышенных террас кажется, будто и день, и ночь, и земля, и океан спят на руках друг у друга и грезят о волнах, о цветах, об облаках, о лесах, о скалах. Обо всем, что мы читаем в их улыбках и называем реальностью. Возможно, именно при помощи таким образом материализованных идей можно истолковать шопенгауэровские интуиции, в которых утверждается, что цвета представляют собой сочетание света и мрака. В подвешенном острове все воображаемые стихии — вода, земля, огонь и ветер — перемешивают свои цветы благодаря воздушному преображению. Подвешенный остров находится на небе, и небо это является физическим, а его цветы платонические идеи цветов земных. Это наиболее реальные из всех платонических идей, какие когда-либо созерцали поэты. И если, вслушиваясь в стихи Шелли, мы хотим по-настоящему пережить воздушную идеальность их образов, нам следует признать, что такая идеальность Нечто большее, нежели идеализация земных картин. Воздушная жизнь и есть реальная, и наоборот, жизнь земная, есть жизнь воображаемая, мимолетная и дальняя. Леса и скалы — объекты смутные, ускользающие и заурядные. Подлинная родина жизни — это голубое небо, а пища мира — дуновение и ароматы. Как хорошо понял бы Шелли следующий образ из стихотворения «Рильки». На взгляд ангелов верхушки деревьев, быть может, корни пьющие небо, а глубокие корни бука в почве кажутся им молчаливыми верхушками крыш. Сады. Глава 38. Когда мы спим на той же высоте, что и Шелли, когда мы грезим вместе со всеми дуновениями ветра, гигантские горы и морская гладь непрестанно пронзают сон земли и океана. Во вращающемся калейдоскопе дня и ночи безграничное и недвижное небо укачивает землю вместе с океаном, и оба они засыпают в одном и том же блаженстве. Поэтика Шелли — это поэтика укачиваемой беспредельности. Мир для Шелли – это громадная колыбель. Колыбель космическая, откуда постоянно взлетают грезы. Еще раз, подобно тому, как мы столько раз видели в наших исследованиях материального воображения воды, мы пронаблюдаем, как ощущение грязовица возносится на космический уровень. Возможно, нас обвинят в том, что мы пользуемся методом несложного преувеличения и повышаем голос, вместо того, чтобы попросту предъявить наши доводы. Но если мы положим предел этому преувеличению и откажемся от напыщенности, психологии грезы будет чего-то недоставать. Можно ли назвать настоящей грезу, не изменяющую размеры мира, а видение, не увеличивающее мироздание, видением поэта. Поэт воздуха беспредельно увеличивает мир, и потому господин Луи Казамьян смог написать в комментариях к иоловой арфе, что Шелли всем существом вибрирует от тысячи чувствительных волн, посылаемых ему природой, которая, возможно, овивает струны Вселенной тем идеальным бризом, то сразу можно назвать и душою каждого существа, и Богом мироздания. Итак, ни в одной литературе нет поэзии более просторной, более пространственной, более разбухающей, нежели поэзия Шелли. Или, точнее говоря, поэзия Шелли и есть пространство. Пространство, динамизированное вертикально – а также дающие рост и укрепляющие все существа в тяготении ввысь. В такое пространство невозможно войти без сопричастности восхождению, вознесению. В нем нельзя жить, не слыша шепота приглашения. «Настал день, и ты должен улететь со мною». В поэтике Шелли все предметы испытывают постоянное, искушение покинуть землю ради неба. Образы, непостижимые для формального воображения, предстанут в непосредственно явленной форме, как только мы поймем тип динамики, соответствующий им в непосредственном воображении поистине стихийных импульсов. К примеру, как по-иному можно истолковать страницы, подобные вот этой? Часто она любила карабкаться по очень крутой лестнице, затвердевшего пара до острой оконечности какой-нибудь тучи, затерянной в небесах, и, подобно ариону на спине дельфина, с песнью плыла на облаке сквозь безбрежный воздух. Часто, следуя по извилистым следам молнии, она прыгала по площадкам ветра. Орион Греческий поэт-лирик VII век до нашей эры, жил на острове Лесбос в городе Митилена. Согласно легенде, сообщенный Геродотом, был спасён дельфином после того, как пираты бросили его в море. У неба нет берегов, так как вознесение не знает препятствий. Для такого динамизированного воображения все линии подобны вихревым следам, Все небесные знамения означают зов, а желание вознесения сопрягается со всеми и даже наиболее мимолетными видимостями вертикальности. Поистине можно сказать, что поэзия Шелли осаждает в осадок воздушные образы подобно тому, как жизненный порыв по Бергсону откладывает живые формы по пути своего взлета. И наоборот. Чтобы понять поэтичность воздействия любого образа нашего автора, к нему следует добавить движение. Вот так скопление облаков становится лестницей лишь в тех случаях, когда нам хочется на них взобраться, когда мы всеми фибрами души стремимся подняться еще выше. Для читателя же, который отвергает весьма своеобразный поэтический порыв, эти образы производящие, Они становятся смутными или пустыми. И напротив, воображение, симпатически динамизированное, найдет их живыми, то есть динамично-прозрачными. Ибо тогда можно вести речь о динамической ясности и незаурядности. Такие динамические ясность и незаурядность соответствуют динамическим же и естественным первоинтуициям. В сфере динамического воображения все формы привносятся движением. Невозможно представить себе сферу, не наделив ее вращением стрелу без полета, а женщину без улыбки. Если же поэтическая интуиция расширяется до размеров Вселенной, то причина здесь в том, что глубинам нашей души ведомы наиболее значительные вселенские восторги. Все несет нас к высотам, к облакам, к свету, к небу, ибо летит сама наша сущность, ибо в нас есть нечто от полета. Шелли были знакомы летучие ликование, которое невозможно сдержать, упоение наслаждением, обволакивающим меня, подобно светящейся атмосфере, и несущим меня, как облако, несомое собственным ветром. Как мы видим, ветер находится в облаке, а облако – субстанция ветра, облако в самой своей субстанции содержит принцип воздушной подвижности. Подвижность – это само изобилие легкой субстанции. Чтобы понять первозданный характер материального и динамического воображения, нам не придется слишком долго раздумывать над образами, подобными шиллианским, где воображение материальное и воображение динамическое без конца обмениваются своими принципами. Все воздушные существа прекрасно знают, что летит именно присущая им субстанция, естественно, без усилий, без движений крыльев. Они пьют ветер собственной скорости. Бессмертно в нас именно движение, а не субстанция. Движение может превращаться, но не может умирать. Разве образ движущегося тела, уносимого ветром собственной скорости, отличается от аристотелевского антиперистазиса, обнаруженного пиаже в детском мышлении? Антиперистазис. «Обратное круговое давление» – термин из физики Аристотеля. И все же поэт обладает секретом, позволяющим ему лишить этот образ одновременно и всякого ребячества, и всего, что напоминает философскую теорию. Доверяя тело и душу воображению, поэт обращается к психической первореальности, к образу. Он живет в самом динамизме образа, жизнью этого образа, и тогда все рациональные или же объективные редукции теряют смысл. Переживая этот образ вместе с Шелли, мы убеждаемся, что образы не стареют. Писать о возрастах воображения имело бы мало смысла, тогда как книга, подобная трактату Леона Брюнсвика «Возраст разума», ясно повествует об интеллектуальном мужании. Иначе говоря, воображение — это принцип вечной юности. Оно омолаживает дух, возвращая ему динамичные первообразы. От этого динамизирующего воображения ничего не ускользает. Шелли, к примеру, пишет в «Атласской волшебнице». Порой ей нравилось добираться до верхних потоков воздуха, вращающих Землю по ее каждодневной орбите и добиваться разрешения духов этих сфер, взять ее в их хор. Для этих духов петь означает действовать и действовать материально. Они живут в воздухе, они живут воздухом. Благодаря воздуху возможны вся жизнь и все движения. Землю вращает дуновение ветра. Громадный земной шар, как и любая сфера, обладает для динамического воображения отменной подвижностью вращения. Такая воображаемая астрономия вызовет улыбку рационалиста. Тот спросит у поэта, ну что такое в самом деле каждодневная орбита Земли? Другой рационалист обвинит летучую поэтику Шелли в том, что она просто парафраза научных законов расширения газов. Поддерживая подобный комментарий, Уайтхед вспоминает энтузиазм модерниста Шелли в отношении физических наук. Классическая литературная критика, жадная до точных знаний, с легкостью поверит, будто эти ссылки на науку играют какую-то роль. Фактически же считать, что теория расширения газов сыграла хотя бы ничтожную роль в поэтике Шелли, означает забывать о самостоятельном характере поэтических грез у великого поэта. Критические труды Поля де Рёля, обыкновенно весьма тонкие и учитывающие нюансы, в данном случае попадают мимо цели совершенно так же, как и гипотезы математика-философа. Критик оказался сбитым с толку атласской волшебницей, которая изготавляет некое сложное существо из огня, снега и жидкой любви. Биолог, разумеется, найдет здесь к чему придраться, но настоящий грязовидец сразу же оценит динамическую выразительность этой смеси, Если огонь дает жизнь, если жидкая любовь – поразительная находка, дает любимую материю, то от снега здесь белезна, красота, панорама вершин. Снег, а здесь это снег воздушный, снег высокогорный, наделяет сотворенное существо той нереальной внешностью, которая для Шелли и является вершиной реальности. А читая следующие великолепные строки, запряг туда двуглавого змея, подобие крылатых скакунов, Поль де Рёль испытывает искушение потереть глаза. Он пишет, что строки такого рода подлежат ведению психоанализа и добавляет. Так прервем же эту обвинительную речь, которая направлена лишь к тому, чтобы успокоить совесть критика так критиком является совесть, что за странное признание, которое надо успокаивать. И все же на страницах, где Поль Дерель глубже проникся творческой стихией Шелли, он пишет, что шелианский стих «орган легче воздуха, крыло, позволяющее взлететь и держащее в полете». Дерель, к тому же, весьма справедливо утверждает, что для Шелли Речь идет о передаче движений души или души в движении. Нам предстоит возвратиться к синтетическому характеру динамического воображения, которое приводит в движение всю душу. Мы увидим, что передача движений от души к душе, целиком вовлеченной в движение, как раз и представляет собой великий урок анерического полета. Анерический полет – придает грязовидческому опыту поразительное единство. Он дарует грязящему гомогенный мир, дающий возможность проверять на дневных картинах грандиозные прозрения ночного опыта. Нам кажется, что поэтику Шелли нельзя охарактеризовать лучше, нежели назвав ее анерическим полетом, достигающим полноты света. Движение, переживаемое нами в воображении, целостно. Без труда может сопровождаться воображаемой музыкой. Значительные небесные движения передают божественную гармонию. Несомненно, философская астрономия типа пифагорейской, размышляя над временно-числовыми и ритмическими вращениями небесных тел, должна вызывать разнообразные метафоры гармонии. Но если поэтическое созерцание будет искренним и глубоким, оно поможет услышать те же гармонии более естественным путем. Именно потому, что гармонии, естественно, активизируется в воображении, философы полагают, что найдут их в числах. Любой настоящий поэт, созерцающий звездное небо, слышит упорядоченный бег светил. Он слышит воздушные хоры, ночь, движущуюся нежную ночь. Чтобы услышать существа из беспредельного космоса, следует заглушить все шумы Земли, следует также, надо ли об этом говорить, забыть все уроки мифологии и книжные знания. И тогда мы поймем, что созерцание по самой своей сути Есть наша творческая потенция. Мы почувствуем, как рождается воля к созерцанию, которая немедленно становится волей, способствующей движению того, что мы созерцаем. Воля и представление, в отличие от философии шпенгауэра перестают быть двумя соперничающими силами. И поэзия поистине панкалистская деятельность воли. Она выражает волю к прекрасному. Любое углубленное созерцание с необходимостью и естественно становится гимном. Функцией этого гимна является выходить за пределы реального, проецировать звучащий мир по ту сторону мира немого. Шопенгауэровская теория поэзии слишком уж зависит от поэтической теории, обращающейся исключительно к красотам природы. В действительности же стихотворение представляет собой не запечатление недвижной и безгласной красоты, а особого рода действия. Четвертый акт освобожденного Прометея насыщен именно непосредственно воображаемыми гармониями, рождающимися от оживления динамического воображения. В самых восхитительных местах Шелли ассоциирует гармонию то с ночью, то со светом. Например, вот флейта зимы — нераздельно переживаемый образ субстанциальной прозрачности, в котором сочетаются прозрачность зимнего воздуха и пронзительного звука, и столь искусно, что целостный образ незаметно входит во вдохновенную душу. Так слушайте же, как каждая пауза заполняется полутонами, Звуками прозрачными и серебристыми, острыми, словно льдинки, пробуждающими, проницающими ощущения и живущими в душе, подобно тому, как остро отточенные звезды пронзают воздух зимнего кристалла и отражаются в море. Прислушайтесь к стрелам зимнего света. Они разлетаются повсюду. Всё пространство вибрирует от резких шумов мороза. Нет пространства без музыки, ибо нет распространения без пространства. Музыка и есть вибрирующая материя. Пантея выходит из музыкального потока, будто из ванны, с соскрящейся водой из ванны лазурного света. А в Прометее, акт второй, сцена первая, В небесах слышатся звонки взмах смычка. Чу, говорят духи, текучие ответы их воздушных языков все еще звучат. Для человека земли все, покидающее землю, рассыпается и исчезает. Для человека воздуха все, взмывающее ввысь, обретает единство и становится обильным обитатель воздуха Шелли, по нашему мнению, воплощает некое соответствие и сравнить его с соответствиями бадлеровскими весьма поучительно. Бодлеровское соответствие Бодлеровское соответствие возникает из глубинного согласия материальных субстанций. В нем реализуется одна из величайших химий ощущений во многих отношениях более единообразная, нежели алхимия Рэмбо. бадлеровское соответствие представляет собой мощный узел материального воображения. В этот узел сходятся все виды воображаемой материи, все поэтические стихии для обмена своими богатствами. Здесь они подпитывают свои метафоры другой стихии. Шеллианское соответствие. Шеллианское соответствие есть синхрония всех динамических образов, легких словно призраки. Если бадлеровские соответствия располагаются в царстве материального воображения, то соответствия шеллианские в царстве воображения динамического. качество метапоэтики Шелли сочетаются пропорционально их взаимному облегчению – Вместе они сублимируют друг друга. Непрестанно, продвигаясь вперед, они способствуют взаимной сублимации. Андре Шеврион в своем исследовании природы в поэзии Шелли написал «В Англии Шелли по праву называют поэтом поэтов. Фактически его поэзия является продуктом двойной дистилляции. По отношению к другим поэзиям, Она такова, каковы те по отношению к реальности. Летучая, нестабильная, пылкая, невесомая, всегда готовая к сублимации, она утрачивает телесность. За несколько страниц до этого Андре Шеврион с настойчивостью упоминал об этой воздушной сублимации. У всех описаний имеется общее и наполненное смыслом черта. По мере их развертывания предмет от строфы к строфе теряет одну за другой свои индивидуальные приметы и твердую вещественность, преображаясь в смутный светящийся фантом. Это исчезновение в свете – тип сублимации, прослеживаемый у нашего поэта с наибольшей четкостью. Молчание ночи увеличивает глубину небес. В этом молчании и в этой глубине все гармонизируется. Стираются противоречия, умолкают нестройные голоса. Видимая гармония небесных знамений заставляет в нас умолкать земные голоса, которые только и умеют что сетовать да стонать. Ночь внезапно становится мажорным гимном. Романтизм счастья и радости звучит эхом лиры Ариэля. Ариэль – дух воздуха в шекспировской буре, один из восставших ангелов у Мильтона, герой произведений А. Поупа и Э. Ринана, символ идеализма. Поистине Шелли – поэт, наполненный счастьем воздуха и высот. Поэзия Шелли воплощает романтизм полета. Этот воздушный романтизм полета окрыляет все земные вещи. Мистерия переходит от субстанции к ее атмосфере. Все соучаствует в приобщении уединившегося существа к жизни Вселенной. В пору, когда я прислушивался к созреванию мирабелей, я видел, как солнце ласкало все плоды, золотило их округленные очертания шлифовало сокровище природы. Зеленый ручей легким водопадом покачивал колокольчики аквилегии. Ввысь взлетали голубые звуки. Гроздья цветов непрерывно заливались стрелями, взвивающимися в голубое небо. Так я понял Шелли. С ее губ, как с полного медовой росы гиацинта, капля за каплей падает текучий шепот от которого замирают чувственные страсти. Шепот столь нежный, словно паузы музыки планет, слышимый в экстазе. Когда раздается такой шепот цветов, когда цветочные колокола звенят на головках зонтичных, вся земля умолкает, а все небо начинает говорить. Воздушная вселенная наполняется гармонией цвета, анимоны столь разнообразно расцвеченные, окрашивают четыре небесных ветра. В пору, когда разговаривали цветы, цвет смешивался с голосами и с запахами. Впрочем, вот точная формулировка проблемы. В каком смысле можно говорить, что звук становится воздушным? Когда звук слышится у предела молчания, когда нежный и величественный он парит в дальнем небе. Парадокс играет на всем регистре от малого до величественного. Именно бесконечно малое для звука пауза в цветочной гармонии потрясает бесконечно великое говорящего мироздания. Мы действительно переживаем шелианское настроение, когда свет превращается в любовь, в любовный шепот, А говорят столь убеждающими голосами, что наставляют в любви всю Вселенную. Мы слышим шаги недвижного ветра. Мы слышим ритм непрерывности, как движение, напоминающее тихие шаги духа этого ветра, от которых сон становится глубже. Весьма четкий пример соответствий, возникающих в возвышенных сферах воображаемого – можно позаимствовать у неизвестного философа Луи-Клод де Сен-Мартен, который пишет в трактате «Человек-желание». Там все не так, как в нашем сумеречном обиталище, где звуки только и можно сравнивать, что со звуками, цвета с цветами, субстанцией с аналогичными субстанциями. Там все было однородно. Свет передавал звуки, Мелодия вынашивала свет, цветам было присуще движение, ибо цветам свойственна живость. Предметы же были одновременно извучны и прозрачны и достаточно подвижны, чтобы проницать друг друга и в одно мгновение пробегать всю протяженность. Следуя очертаниям бадлеровских образов, мы спускаемся в крипту ощущений и находим там единство в глубине и в ночи. У Луи-Клода де Сен-Мартена к единству света нас ведет противоположно направленное движение. Точнее говоря, легкое непосредственное вознесение зависит от синтеза света, звучности и легкости. Если вращаться в небесах, подобно солнцу, означало бы подчиняться желанию, какому-нибудь простому визуальному образу, то субстациональный смысл божественной легкости оказался бы недооцененным. Наоборот, при непосредственном вознесении власти сфер, через которые пролетает душа, поддерживают душу своими крылами, собственным животворящим дыханием, они изгоняют остатки нечистых примесей прокравшихся в душу, когда она спала на этом свете. А впоследствии огненными десницами они запечатлевают на ней подлинное подтверждение ее посвящения, дабы, когда она предстанет в следующей сфере, ей был дозволен скорейший вход, и она получила там новое очищение и новую награду. Вот он синтез очищения и награды, моральных и физических качеств, синтез, осуществляющийся на той линии жизни, которая находится в динамических грезах воздуха, прозрачное, легкое и звучное определяют своего рода условный рефлекс воображения. И как раз такие условные рефлексы, связывая между собой воображаемые качества, отвечают за особый характер различных поэтических темпераментов, у нас еще будет повод вернуться к этой проблеме. Седьмое. Свидетельства, почерпнутые из творчества столь своеобычного, как творчество Шелли, могли бы показаться слишком уж исключительными, и мы оказались бы плохо подготовленными к пониманию того, почему впечатления анерического полета сохраняются в дневных грезах, если бы ограничились рассмотрением одной лишь поэзии. Будет, несомненно, интересно с точки зрения динамического воображения обратиться к творчеству строго объективных наблюдателей человеческого духа, следуя таким путем, мы находим доказательства психологически реального характера, пережитого вознесения души во многочисленных произведениях Бальзака. Например, весьма симптоматичной в этом отношении представляется нам повесть «Изгнанники». Поначалу кажется, будто в некоторых местах романист пользуется готовыми образами, которые, несомненно, можно расценить как чисто словесные метафоры. Но неожиданно читателю встречается черта, которая не может обмануть, ибо, наблюдая за ней, мы ощущаем, что воображение Бальзака продолжает впечатление ночного полета. И тогда, если мы, как это и следует, вернемся к образам, на первый взгляд казавшимся надуманными, Мы с необходимостью признаем, что они являются частью реального анерического опыта. Так мы учимся грезить о тексте, который классическая критика стремилась разве что понять, то есть в конечном счете она им пренебрегала. Когда Бальзак говорит нам, что Данте, спиритуализовав материю и материализовав дух, с Библией в руках допускал возможность путешествия из одной сферы в другую с помощью веры, мы почти не обращаем внимания на эту одухотворенную материю, как и на этот материализованный дух. Мы начинаем понимать столь быстро, что забываем о воображении. Мы упускаем из виду благотворность материального воображения, которое позволило бы нам пережить могущественную реальность этого мезоморфного состояния, одинаково удаленного от духа и от материи. Мезоморфный, греческое, здесь промежуточный между духом и материей. И пусть этот текст может показаться недостаточным и декларативным. Если мы хотим пережить эти слова сейчас, Если мы желаем как следует уразуметь, что же одушевленный Бальзаком Данте говорит физически и материально, мы войдем в это мезоморфное состояние воображаемой физики. И тотчас же все метафоры обретут связность, а разнообразные метафоры взлета, полета, вознесения и облегчения покажутся психологически позитивными ощущениями. Например, вот как описывается специфическое напряжение взлета. Это тягостное напряжение, посредством которого мы облекаем наши силы в материальную форму. Когда, подобно птицам, готовым взлететь, мы и стремимся осуществить свой порыв. Разумеется, к такому динамичному стилю можно остаться и безучастным, можно подумать только об идеях, и считать, что метафоры создаются лишь для передачи идей. Но это означает оставить без внимания целый ряд психологических наблюдений, наблюдение психологии проекции. Чтобы отразить ощущение не порыва, а воли к порыву, психология нуждается в весьма специфическом и крайне важном динамическом образе, Ибо этот образ промежуточный между прыжком и полетом, между разрывом и непрерывностью. Напряжение, передаваемое бальзаком, это напряжение, наделяющее момент принятия решения временной последовательностью. Это осознание силы, которое вот-вот начнет действовать и прилагать усилия. Это напряжение связано с самой сущностью проективной психологии. Оно находится в самом узле, который образует представление и воля. Такая проекция берет свой первый урок у динамического воображения полета. Почему бы не принять этот урок? К тому же на процитированной странице мы находим прямую ссылку на анерический полет. «Меня окружала ночь» но у границ дня. Я летел, уносимый своим проводником и увлекаемой силой, напоминающей ту, что возносит нас в продолжение наших сновидений в сферы, незримые телесными очами. То, что полет происходит на границе ночи и дня, является знаком такой сложной сублимации, когда легкость влечет за собой свет а свет легкость, как в поэтических соответствиях Шелли. Эта сложная сублимация объясняет одновременно материальный и динамический характер ореола, окружающего возносящихся. Рациональный читатель Бальзаковской повести воспринят его как нечто намалеванное. Мы же хотим стать читателем воображающим, и потому в смысле буквальном и физическом прочитываем следующие строки. «Ореол, который окомлял наши лбы, обращал в бегство тени у нас на пути, словно неощутимую пыль». Итак, давайте глубже прочувствуем поступательное движение от абстрактного к конкретному, поскольку слова всегда следует оживлять посредством образов. Мы изгоняем тени со лба, мы прогоняем со лба то, что омрачает взгляд, мы изгоняем заботы, сначала как пепел, потом как дым и, наконец, как отдаленнейший туман. Так появляется ореол, ненасильственное и постепенное покорение физического пространства. Он представляет собой завоевание духа, мало-помалу осознающего свою ясность. В царстве воображаемого происходит борьба между светом и полутенью. Она развертывается от тумана к туману, от флюида к флюиду. Орел в своей первозданной форме еще не мечет своих лучей. Он ограничивается господством над неощутимой пылью. Это материя блаженного движения. Виктор Эмиль Мишле пишет, «Астральное тело движется по ореолу, как рыба по воде». Следовательно, с более абстрактной точки зрения в ореоле воплощается одна из форм успешной борьбы с сопротивлением восхождению. Сопротивление восхождению постепенно уменьшается по мере того, как мы поднимаемся» это полная противоположность сопротивлению Земли, постепенно возрастающему по мере того, как мы ее копаем. И это наблюдение, есть ли необходимость подчеркивать, является более точным и соответствующим порядку в воображаемом мире, нежели в мире реальном, где бывает столько случайностей. Космический образ, кроме прочего, может способствовать большему великолепию ореола. Для того, кто поднимается, горизонт расширяется и освещается. Для него горизонт – необъятный ореол Земли, созерцаемый с высоты. Все равно, будет ли возвышение физическим или моральным. У того, кто ясным взглядом смотрит вдаль, освещается лицо и светится лоб. Физика идеала – настолько непротиворечиво, что принимает все взаимно обратные величины. Но стоит нам лишь материализовать и динамизировать литературные образы согласно нашему предложению, как метафоры в традиционном смысле термина немедленно исчезнут. Всякая метафора содержит в себе возможность обратимости. Два полюса одной и той же метафоры могут поочередно играть то реальную, то идеальную роль. При помощи таких инверсий самые стертые обороты, вроде полета фраз, получают малую толику материальности, кое-что от реального движения. Как только мы сделаем усилие воображения, чтобы привести в движение образы, нам сразу же удастся материализовать воздушную материю Например, такого текста «Великий изгнанник бродил по пространствам, увлекая за собой страстные души на крыльях своей речи и внушал бесконечность своим слушателям, погружая их в небесный океан». Доктор обрисовывал ад логически посредством других кругов, расположенных в порядке, противоположном сияющим сферам стремящимся к Богу. В этих кругах вместо света и духа находились страдания и мрак. Пытки были чем-то таким же обычным, как и наслаждение. Оттенки сравнения существовали в переходных областях человеческой жизни, в присущих ей различных атмосферах боли и разумения. Приведенное повествование – на наш взгляд носит не столько логический, сколько физический и физиологический характер. Пытки и наслаждения поистине являются элементами некой космологии. Они – фундаментальные приметы двойной космологии воздушно-земного воображения. Они граничат с нашей жизнью стремление ввысь обретает внешне довольно скудное, зато прямое значение в определенных видах динамики грез. Почему бы не соотнести с таким стремлением столь безыскусную страницу Бальзака? Ведь, по нашему мнению, небесный океан есть океан нашей ночной жизни. Наша ночная жизнь представляет собой океан, так как мы по ней плывем или парим. Во сне мы никогда не живем неподвижной жизнью на земле. Мы падаем из одного сна в другой, более глубокий, или же крупица нашей души хочет проснуться, и тогда она нас возносит. Мы непрестанно поднимаемся или опускаемся. Сон сохраняет вертикальную динамику. Он пульсирует между большей и меньшей глубиной. Спать означает опускаться и подниматься в водах ночи, подобно чувствительному батискафу. Ночь и день воспринимаются нами как вертикальное становление. Это атмосферы неодинаковой плотности, где сновидец поднимается и опускается сообразно тяжести своих грехов или легкости блаженства. Мы, стало быть, понимаем, что Данте, по словам Бальзака, пытается вырвать из внутренности рассудка подлинный смысл слова «падение», которое встречается во всех языках. Как можно лучше сформулировать то, что ощущение падения представляет собой один из литературных первообразов? Мы выговариваем его перед тем, как о нем подумать. В нем выражается очень смутное сновидческое переживание. Оно поистине находится во внутренностях динамического воображения. Закон тяготения есть чисто человеческий психический закон. Он внутри нас, он означает преодоление рока, и воздушный темперамент обладает в грезах предзнанием собственной победы. С трезвомыслием страсти, продолжает Бальзак, Данте раскрывает Свойственное всем людям желание подниматься и возноситься показывает, что это инстинктивная амбиция и вечное откровение нашей судьбы. Мы прекрасно понимаем, что в этом тексте имеется в виду не та амбиция, которая относится к возвышению людей в обществе, но что он разрабатывает некий первообраз, живущий своей обычной, и непосредственной жизнью в естественном воображении. И даже если у подобных страниц есть метафорическое значение, их истинная сила проявляется лишь тогда, когда мы их понимаем как уроки физики морали, морали, которая уже обрела символическую жизнь в материальных стихиях. Это не метафоры и совсем уж не аллегории, Это праведческие интуиции. И мы понимаем, почему Жоашен Гаске написал, что такое движение, молитва ли материи, единственный ли язык, на котором в сущности говорит Бог. Движение. Через него выражается в своей первозданности любовь вещей, желание вещей. Его совершенство соединяет и оживляет все – Оно связывает землю с облаками, детей с птицами. Значит, согласно видению Жоашена Гаске, основное движение в своей простоте, в своем совершенстве, становится вертикальным, связывающим детей с птицами, а в дальнейшем он добавляет, в разреженном воздухе, на вершине души, не плывет ли Бог, как заря, над белеющими снегами. Нам, несомненно, возразят, что прокомментированные нами примеры из бальзаковского текста – это прежде всего литературный документ. Нам скажут, что это всего лишь литературное упоминание весьма традиционной фигуры Данте и что оно, чтобы мы не говорили, вполне может сойти за аллегорию. Совершенно очевидно, что, читая драматическое повествование – изгнанники, мы непременно согласимся с тем, что познание Бальзака в области средневековой философии и дантовской космологии находится на неслыханно-ребяческом уровне. Но суть в том, что чем ниже эрудиция, тем важнее роль воображения, тем непосредственнее воздействие образов. Воображаемый Бальзаком Данте – воплощает не более чем психологический опыт Бальзака, но это опыт позитивный. Он отмечен чертами весьма характерного бессознательного. Он возник в анирическом мире, проникнутом глубокой искренностью. Подтверждение тому мы находим в другом произведении Бальзака. Серафита действительно полностью управляется темами асцензиональной психологии. Эта повесть, похоже, написана ради сознательного наслаждения бессознательным вознесением. На читателя, динамически сопереживающего этому произведению, оно окажет благотворное воздействие. Такая беспокоенная душа, как душа Стринберга, в годы, когда он по собственному выражению был приговорен властями к аду экскрементов, находит в Серафите избавление. Серафита становится для меня Евангелием и способствует возобновлению моего союза с потусторонним миром в пору, когда жизнь делается для меня отвратительной и неодолимая ностальгия влечет меня к небу. Именно Благодаря Бальзаку Стринберг начал читать Сведенборга. Поскольку нам известна драматическая искренность Стринберга, мы не можем недооценивать психическую значимость асцензиональных искушений, почерпнутых им из Серафиты. Стринберг разрывается между небом и землей. Мои друзья Арфила и Сведенборг покровительствуют мне, воодушевляют и карают меня. Стринберг и химик, и визионер. Это человек с двунаправленной сущностью, что делает его, так сказать, динамически несчастным. И вот динамическое единство серафиты нередко приходит к нему на помощь. Это-то динамическое единство мы сейчас и попытаемся выделить. В Серафите Бальзак в эпоху, когда ничто не позволяло установить органический характер функций ориентации, пишет, «Только у человека чувство вертикальности локализовано в особом органе. Это чувство вертикальности динамично в том смысле, что оно побуждает человека непрерывно набирать вертикальность, расти ввысь». Человек одушевляется потребностью казаться большим, поднимать голову. Здесь метафору также следует воспринимать по возможности ближе к психологической реальности. Серафитус рос, так высоко подняв свое чело, как будто хотел ринуться вперед. Похожий серафитус представляет собой увеличенную динамизированную форму серафиты поэтому лоб его становится более мужественным. Существо, обретающее свободу и собирающееся взлететь, уже откидывает волосы по ветру, по ветру собственного бега. Целые страницы, например, страницы 239, дают скрупулезное описание психологии героического отрыва от Земли, за которым следует естественное движение – «Обретенный полет». На этом примере птеропсихологии мы лишний раз убедимся, что воображаемое крыло вторично по отношению к полету. Крылья мы ощущаем, когда летим уже без усилий. Мы окрыляемся внезапно, ибо это символ победы, и тогда, как на странице 184 начинает действовать психология парения. Прочтя эту страницу, мы, впрочем, признаем, что пережитые динамические образы преобладают над образами, предоставляемыми зрением. Визуальные образы, по сути, являются лишь бледными воспоминаниями, творящее слово одушевляется отнюдь не ими. Поэтический роман Серафита – это, как и Луи Ламбер, поэма «Воли, динамическая поэма». Некоторые материальные темы способствуют формированию асцензиональных образов на всем протяжении этого произведения. Так, при первом появлении персонажей на фоне зимней Норвегии мы их почти не видим. Писатель впервые произносит слово «человеческий», обозначая им стрелу, пролетающую в небесных далях. Эта летящая стрела – следовательно, является индуцирующим словом, первообразом, производящим образы вторичные. Если мы исследуем этот образ посредством систематического анализа, такой анализ упорядочится сам собой. И наоборот, если мы упустим из виду этот индуцирующий образ, целые страницы покажутся непонятными, убогими и холодными. Они будут выглядеть инертными, мы не уловим их жизненных токов. Образ стрелы гармонично сочетает скорость и примизну. Ему присуща динамика зачина. Когда этот образ обыкновенной стрелы, летящей в зимнем небе, доставит воображению все впечатления, какие оно способно воспринимать, писатель рационализирует его как лыжню, как лыжника. Мы поймем, что по горизонту, как стрела, мчится лыжник. Но реальный объект назван по воображаемому движению. Писатель изображает персонажей на лыжах уже после того, как он, благодаря динамическому воображению, проникся сопричастностью к их движению, напоминающему прямую и стремительную стрелу. Вот где весьма яркий пример превосходство динамического над формальным. Мы, следовательно, все время приходим к одному и тому же выводу. Поэтические формы осаждаются посредством воображаемых движений, подобно тому, как в Бергсоновской теории материя осаждается при помощи жизненного порыва. Разумеется, речь идет даже не о приходящих образах, не о мимолетных видениях. Не все движения автоматически превращаются в цепочки образов. одушевляющие бальзаковские страницы стрела указывает на асцензиональное движение, и нам становится понятна ее роль в повествовании, которое требует от читателя глубинной сопричастности к асцензиональному становлению. Именно через жизненную необходимость Благодаря жизненной важной победе над небытием мы проникаемся сопричастностью воображаемому вознесению. Теперь всей нашей сущностью мы вовлекаемся в диалектику бездны и вершин. Бездна — это монстр, это тигр, нетерпеливо ожидающий добычу с разинутой пастью. Кажется, говорит нам Бальзак, он заранее жует свою жертву, Асцензиональная психология, по сути, представляющая собой педагогику Вознесения, должна бороться с этим принимающим разные формы чудищем. И вот Серафитус говорит все еще дрожащей Серафите, обращая ее взгляд к небесам. «Ты без страха глядишь на еще более безграничные пространства». И показывает ей голубой ореол, который прочерчивали облака, оставляя ясное пространство у них над головами. Может быть, ты не будешь дрожать на такой высоте? Ведь бездны достаточно глубоки, чтобы ты перестала различать их глубину. Они выглядят как сплошное море, как волны облаков цвета неба. Давайте ненадолго ощутим это господство над бездной динамически». Мы понимаем, что бездна теряет очертания по мере того, как мы от нее удаляемся. Тот, кто поднимается, видит, как расплываются контуры бездны. Для него бездна растворяется, покрывается влагой, мутнеет. Всевозможные образы животных утрачивают отчетливость. Теперь ее животный характер ощущается лишь слабо и метафорически. Зато поднимающийся выигрывает в противоположном. Он ощущает формулу высоты и ее членения. Динамическое воображение подвластно причинно-следственной связи, обладающей чудесным могуществом. Человек-стрела переживает не только свой полет, но и собственную цель. Он переживает собственное небо. Осознавая способность к вознесению, человек осознает и всю свою судьбу. Точнее говоря, он знает, что состоит из материи надежды, из субстанции, которая уповает. Похоже, именно в этих образах надежда достигает максимальной точности попадания. Она становится прямо направленной судьбой. Воображаемый подъем, следовательно, представляет собой синтез динамических впечатлений и образов. И мы совершенно естественно видим, как в вихревом следе серафиты сосредоточиваются разнообразные шелианские соответствия. В последней главе озаглавленной заглавленной «Успение» читаем «Свет порождал мелодию, мелодия вынашивала свет». Цвета возникали из света и мелодии, движение было ритмом, наделенным даром речи. Наконец, все было сразу и звучно, и прозрачно, и подвижно. Тройственный союз звучного, прозрачного и подвижного в соответствии с утверждающимся в этой книге тезисом является порождением глубинного ощущения легкости. Такой союз не дается нам из внешнего мира. Это завоевание существа, некогда тяжеловесного и робкого, которое становится легким, ясновидящим и чутким благодаря воображаемому движению и прислушиваясь к урокам воздушного воображения. Здесь, несомненно, можно увидеть не более чем пустые аллегории. Но это уничижительное суждение – может появиться только при таком чтении, когда формальные образы неоспоримо принимаются как сущность жизни воображаемого. Если исходить из того, что образы воздушных форм бедны и неустойчивы по сравнению с формами земными, то воздушное воображение покажется улетучивающимся. Поэтому все философы-позитивисты и рисовальщики реального задорно смеются над ним. Ситуация меняется, как только мы пожелаем наделить воображение его динамическим смыслом. Если образы в небесах бедны, то зато движения свободны, а ощущение свободы само по себе материализует больше изумительных образов, нежели все воспоминания об утраченном времени. Такое впечатление присуще самим основам проективной психологии, психологии, наполняющей будущее содержанием. Воздушная свобода говорит, освещает и летит. Она, стала быть, проецирует тройственный союз звучного, прозрачного и подвижного. При нашем анализе серафиты мы намеренно оставили без внимания нравственную реальность лежащую в основе асцензиональных образов. В настоящей работе нашей целью фактически является определение по возможности чисто психологических условий воображаемых синтезов. Моралист, которому доведется обрабатывать наши данные, по-видимому, должен будет уточнить то, что в некоторых отношениях высоте не только присуще Моорализаторство, но она сама по себе так сказать морально физический. Высота больше, чем символ. тот, кто к ней стремится всеми силами воображения, представляющего собой сердцевину двигателя нашего психического динамизма, признает, что высота морально материально, динамически и жизненна. Восьмое. Теперь, когда на примерах из Шелли и Бальзака мы показали, как разнороднейшие поэтические образы надстраиваются над интимным переживанием анерического полета, и когда мы поняли важность следующего замечания Бальзака слово «полет» есть слово, в котором все обращается к чувствам, Мы можем заняться прочтением примет воображаемого полета в образах неполных и неустойчивых, которые зачастую кажутся бедными и банальными. Если мы не ошибаемся, исследования динамического воображения должны вновь впустить в ход и наполнить жизнью интимный образ, скрытый в словах. Формы изнашиваются быстрее, чем силы. Динамическому воображению – Предстоит вновь отыскать силы, скрытые в стертых словах. Во всех словах кроется глагол. Фраза – это действие или, точнее, повадка. Динамическое воображение и есть в полном смысле хранилище повадок. Давайте попробуем ощутить повадки, которые подсказывают нам поэты. Например, когда Вивиана из «Мерлина-чародея» Эдгара кине Говорит, стоит мне встретить лань, и мне хочется скакать подобно ей. Читатель, отказывающийся ощущать тексты физически, прочтет эту более чем заурядную фразу без всякого интереса. Но как же тогда он поймет существенно динамизированные пейзажи, превращающие Мерлина-чародея в произведение, которому свойственна психологическая мощь, Как бы там ни было, этот банальный образ повторяется с поразительной настойчивостью. Ведь уже в первом томе Кине написал «Вивиана, проворнее серны, она легка, как птица». «И еще, бывают часы, когда я бегаю быстрее лани», — говорит Вивиана. «Я раньше неё добираюсь до вершины горы, туда меня влечет надежда». Давайте взбираться на вершины. Если Вивиана проворнее косули, серны и лани, то это потому, что она наделяет большей скоростью полет, сопричастный этим образом и вдобавок сохраняющий динамическую сущность этих образов. Вивиана летит импульсивно, благодаря внезапной и мгновенной легкости. Она является пробуждающей силой во Вселенной Мерлина-Чародея. В спящие пейзажи Вивиана приносят мгновение полета, и эти мгновения полета и пробуждения настолько характерны, что они могли бы иллюстрировать мгновенность представления, которое метафизик выразил бы так. «Мир есть миг в моего пробуждения, представление моего утра». И если динамизм Мерлина-Чародея подсказывается нам так настойчиво, то причина именно в том, что эти мгновения полета, мгновения полета человеческого. Объективный полет птицы оказался бы движением слишком внешним по отношению к нашей сути, слишком чуждым для сил, зачинающих наши грезы. Он доставил бы нам слишком панорамное видение, недвижное видение застывшего мира. Пробуждая анерический полет, Вивиана проявляет большую верность очарованием сновидений, чем если бы она описывала долгие грезы, наполняя их образами, характерными для бодрствования. Гении не столь воздушные и более земные, таким нам кажется гений Гетто, переживают момент взлета в более грубой форме. В их стихах мы услышим удар пяты о землю. Воля их земной интуиции такова, что почва, земля, придает силу отталкивающемуся от нее существу. Подобно большинству мифологов Гёте пережил миф об Антеи земным оттенком. Воздушные черты здесь все еще наличествуют, но они кажутся сглаженными. В динамическом смысле Они являются подчиненными. Во второй части «Фауста» мы читаем. Голенький, бескрылый гений, фавн без грубости звериной. Мальчик спрыгивает на пол, но его упругость почвы в миг подбрасывает кверху, с двух и трех прыжков малютка достает до потолка. Мать кричит в испуге «Прыгай, как душе твоей угодно!» Берегись слетать, однако запрещен тебе полет. А отец уищевает. Верен будь земле, в ней сила. Оттого ты вверх взлетаешь, что земли коснулся пяткой. Прикоснись к ней и окрепнешь, словно сын земли Антей. Но Эффарион не понял, что наполняет его силой. Он скорее динамичен, нежели материален. Воздуху он причастен больше, чем земле. Эвфорион — это олицетворение эйфории от прыжков. Хочу подпрыгнуть, чтоб ненароком, Небес достигнуть одним наскоком. Вот что желание мое и страсть. Насколько же эти страницы делаются понятнее, когда нам знаком восторг анерического полета, когда мы динамически переживаем образ крыльев на пятках. Когда же эвфорион разбивается о землю, падение не отменяет триумфа скачущего существа. Кажется, будто при падении эвфорион делится на части, будто две объединившиеся в его природе стихии разделяются, и каждая возвращается к собственным истокам, все телесное вскоре исчезает. Ореол в виде кометы возносится к небу, на земле остаются лира, туника и плащ. Впрочем, нетрудно почувствовать, насколько инертны формальные образы ореола и лиры. Похоже, поэт ограничился поисками их аллергических смыслов, тем самым, имплицитно признав, что они для него утратили значительность динамического и вертикального воображения. Сам ритм отталкивания стопы от земли мог, кроме прочего, лежать в основе музыкального ритма. Андре Шефнер видит, как в первобытном танце объединяются мифы о братстве земли и о порыве произрастания. Одно из начал танца состоит в том, что землю-мать топчут, и прыжки будут настолько высоки, насколько высоко поднимается растительность. Речь здесь идет о весенних символах, об обрядах плодородия. Весна священная изобилует подобными ритуальными притаптываниями почвы. Возможно, таким и был изначальный смысл таких топтаний и прыжков. Человек, когда он молод, хочет в своем порыве и плодородии произрасти из земли в небо. Прыжок представляет собой перворадость. Девятое. Заканчивая и резюмируя наши рассуждения, приведем весьма ясный и простой пример непрерывности грезы, в которой сочетаются желания роста и стремления к полету. Тем самым мы поймем, что в человеческом воображении полет трансцендирует рост. Этот пример мы заимствуем у Китса. «Я вышел на пригорок и застыл. Так ясно видел я так широко, Меркурием несущимся легко, Я ощутил себя, и окрыленный, Весной цветущий, розовой-зеленой, Я начал собирать ее подарки» в букет душистый, пышный, нежный, яркий. Вот он, букет небесных цветов. Чтобы собрать их, необходимо вознестись, насколько легок, настолько свободен. Эти два прилагательных сочетаются до такой степени традиционно, что мы забываем о регулярном характере их союза. Только динамическое воображение – может истолковать нам эту синонимию. Эти два впечатления возникают из одного и того же тропизма воздушного воображения. Как мы видим, это именно тот тропизм, уранотропизм, анерического полета, который влечет всех грязовицев воздушной стихии. Уранотропизм, греческая направленность в небо.